французский промышленник Луи Рено. В 1944 году во Франции был арестован Луи Рено, известный автопромышленник. Он обвинялся в пособничестве фашизму. На базе его заводов производилась техника для немецких войск, включая танки. Тогда были привлечены к суду многие руководители компаний, работавшие на Германию. Но в итоге... Все они были отпущены примерно с такой формулировкой «Вина не доказана», сотрудничал на недобровольных началах. Активисты российского военно-исторического общества замечают, Франция также использовалась как территория для ремонта военной техники немецких войск. Разбитые на Восточном фронте подразделения выводились именно сюда для восстановления. Здесь ремонтировалась и готовилась к боям знаменитая 6-я танковая дивизия, которая потом в декабре 1942 года пыталась прорвать около Сталинграда кольцо окружения и погубила многие тысячи советских солдат. Известно, что несколько подразделений в составе гитлеровской армии состояли непосредственно из французов. Около 2000 французских добровольцев даже принимали участие в битве за Москву.